Флеминг восторгался гением своего учителя, воздавал должное его честности. Он знал, что даже если Райт иногда и заблуждался, то делал это с искренним убеждением. Однако с ранней юности Флеминг поставил себе за правило никогда не упорствовать в отстаивании предвзятой идеи, если опыт показывает обратное. Его друг профессор Паннет пишет, «Он не любил много разговаривать». И поэтому, когда он наконец решался высказать свое суждение, вы могли быть уверены, что она будет в высшей степени умным. Проницательность и прозорливость Флеминга были вне всякого сомнения. Когда Райт в пылу красноречия слишком увлекался теоретическими выводами, Флеминг спокойно говорил ему, «Нет, Патрон, так не получится». Райт с еще большим жаром продолжал свои рассуждения, Флеминг, не прерывая, выслушивал его, а потом просто повторял «Нет, патрон, так не получится». И в самом деле так не получалось. Хотя Флеминг своими односложными разящими репликами и прокалывал иногда слишком смело запущенный пробный шар, он сознавал, что горячее воодушевление Райта вдохновляло и его. Неукротимый обаятельный, а порой свирепый ирландец, вызывал у внешне бесстрастного шотландца чувство безграничной преданности. Противоречить Райту в его присутствии, на что Флеминг изредка решался, это одно дело, но вот подвергать сомнению идеи патрона за стенами лаборатории совсем другое, и он на это никогда не шел. Он великолепно знал, что некоторые теории Райта были очень спорны и старался экспериментально обосновать смелые гипотезы учителя. Райт своей самоуверенностью, резкой откровенностью нажил немало врагов среди ученых. Его аппаратура подвергалась бесконечным нападкам. Флеминг с беспредельным терпением старался ее усовершенствовать. В тех случаях, когда он верил в оспариваемую теорию, он упорно работал над взятой темой и доказывал неверящим, что старик прав. В лаборатории Райта Флеминг многому научился. Одной из его больших жизненных удач было то, что он попал в школу такого ученого. Но и Райту повезло, что рядом с ним работал этот удивительно беспристрастный и бесконечно преданный ему исследователь. Райт это знал. Хотя он, подобно многим крупным ученым, относился к уму своих учеников как к своей собственности и их работы включал в свои сообщения, Он неоднократно упоминал имя Флеминга и признавал, что многим ему обязан. Главными достоинствами молодого исследователя были силы его наблюдательности, благодаря которой ни одна мелочь не ускользала от него, умение глубоко постичь причины, вызывающие данное явление, и, наконец, способность отметать все лишнее, чтобы раскрыть сущность проблемы. Он щедро отдавал весь свой талант, чтобы отстоять апсанический индекс от нападок, которым тот подвергался со всех сторон. Говорили, что для правильного определения индекса требуется огромное множество подсчетов, и что даже если сам метод верен, применять его практически невозможно. «Нет», — возражал Флеминг, — «опытному бактериологу, работающему с умом, Совершенно не нужно подсчитывать столько же клеток, сколько и начинающему исследователю. Любую работу он делал с легкостью. Два случая, происходящие в самой лаборатории, казалось, убеждали, что группа исследователей во главе с Райтом не зря возлагала надежду на эту нашумевшую и спорную теорию. Один из сотрудников лаборатории, Джон Уэллс, находясь в деревне в отпуске, написал, что у него инфлуенса. Райт попросил его не приезжать до полного выздоровления. Через два месяца Уэллс снова написал «Все-таки мне надо приступить к работе. Инфлуенса, видимо, никогда не кончится». Он вернулся, но с трудом бродил по лаборатории явно больной. Состояние у него было весьма угнетенное, его лихорадило. Однажды Флеминг взял у него кровь и вскоре принес Фримену два предметных стекла и попросил его «Почитайте, пожалуйста, мазки». Он ничего больше не объяснил. Стекла были помечены А и Б. Фримен, тщательно посчитав клетки, сказал, кровь Б в два раза менее активна по отношению к данному микробу, чем кровь А.